Глава 3. Тархальский. В январе Хофмана приняли в комитет по надзору, и где-то к июню доверили досье Веленсена. В расследовании он проявил зрядную наловку, установив виновность Веленсена в нескольких попытках бегства и тем самым предоставив властям новые основания для отопирования Веленсена и продления срока его ссылки. но забыл добиться от заключенного признания сновиденческих связей, каковы и тот поддерживал до войны с Самирой Велленсон, своей женой, что было поставлено Хоффману в вину как недосмотр. Под вполне сдержанной внешностью Хоффмана скрывались задатки самоубийцы. Спустя четыре года он повесился на ветке дерева, далеко за четко очерченным периметром территории, куда был послан на лесоповал. и, несмотря на облаву, поднятую, чтобы его обнаружить, ускользнул от розысков. Его тело проволандилось три сезона, раскачиваясь на несказанной высоте, невидимая земли, продуваемая метелями, причёсанная и истёрганная хвоей лиственниц, пляшущая среди ревущих туч, когда вокруг да около завывала пурга, безжалостно оборванная и неподвижная в минуту покоя. более поклёванное пернатыми, нежели на пёрсток. К концу следующей весны оно срывалось и упало. По воле случая, размышлять о котором было бы легкомысленно, Веленсон попал в бригаду по раскорчёвке, присутствующую при падении трупа или того, что от него осталось, скрученных на манер пугола лохмотьев, а хапки костей. Всё это прошуршало с ветки на ветку, И было поглощено пышной накипью отарочивших лесосеку трав. Авелинсон поднял глаза и выхватил среди хвойного царства влачащуюся коричневую массу. Поначалу он подумал было, что имеет дело с сорвавшимся с верхатуры неудачливым медведем, но тут же себя одёрнул. Под внешностью увольня в нём звере таится акробат, талантливый и когтистый. Он мог свалиться только, если его подстрелить. Веллинсон зашагал в направлении падения. За ним увязался некто Тархальский. Вдвоем они оказались почти одни в этом секторе вырубки, где готовились к рычеванию пней. Массурян наблюдал за ними в бинокль. Травы вымахали во весь рост, доходили до плеча. Гибкие, как по весне, они оказывали любой попытке человека вторгнуться вверх. Зелёные и болтливые, сочные и пахучие сопротивления. Такими они и вздымались перед стеной первых лиственниц. Масурян, приобротший прежде чем приступить к карьере надзирателя диплома ботаника, рассматривал увеличенные в 18 раз уставной техникой изображения стеблей с соцветия и бубнил про себя названия. Бурьян млечный, мыльнянка галичная, Полынь гигантская, просвирник, мочалец султанный, пульчата ласка, флеш врановый, флеш енотовый, медунок. Тархальский и Веленсон погрузились в бесподобный травник. Их едва-едва можно было различить. Перед ними лежала груда человеческих костей и останков, которая, несмотря на всю сладостность атмосферы, излучала запахи холодного трепья. ледяные волны. Тархальский нагнулся. Он ни к чему не прикасался. Выпрямился. Ему приходилось слышать рассказы о мёртвых шаманах, которых другие шаманы поднимали на верхушки огромных деревьев, дабы те разлагались там в полной гармонии с природой, лицом к лицу с небесными хищниками, лицом к лицу с небом. Он высказал предположение, что некогда сей костяк орашали чародейские силы. Поминал ночь в полнолуние, окуривание, танцы, посвящённые ласычим граностаевым мордам. Потом, заметив, что трезвонит в пустоту, проворчал что-то и закрыл рот. С белыми как мел щеками, Веренсон не выказывал никакого мнения. Внезапно Его занесло в балтанку на границе между памятью и сознанием, где место безумному или только что усопшему. Он не понимал, где расположена реальность, ибо вдруг всплыли детали преследовавшего его прошлой ночью, а потом забытого сна, воспоминание о котором теперь прорывалось ему на сетчатку и подверстывало изнутри образы, совпадавшие с увиденным среди бела дня. Ситуация и персонажи были одними и теми же. Изменился только антураж. Не слишком опрятный песчаный карьер, какие бывают на задворках пляжей, где никто не загорает и не купается. Велленсон поматался ещё немного туда-сюда, потом нагнулся над трупом неизвестного, поначалу без всякого отвращения. Он сказал: "Перстень. Вы не могли бы его снять?" Архальский. «Если на нем есть надпись, мы наверняка узнаем, узнаем кто». И отвернулся, чтобы подавить тошноту. Перед ними находилась жуткая целая, которая когда-то чего доброго была женщиной, актрисой, возможно, или танцовщицей, исполнявшей роль в пьесе с животными, ибо она была вырежена птицей. Все потускнело, но покрытый... Пушком пластины уцелели, роскошные, зелёные, как попугай, зелёные, как радуга. Верхние конечности располагались крест-накрест, безкостные, по всей видимости, исторгнутые из своих ключичных гнёзд. Перья повсюду пестрели отмеченными крови и ожогов. Ноги были загалены до середины бёдер и обезображены садинами и синеками. Перстень, так и есть, оказался на месте. Тархальский постарался, чтобы он соскользнул, постарался его открыть. В нём, как в некоторых ценных украшениях, был предусмотрен крохотный тайник. Веленсен тем временем разглядывал охватывшую лицо жертвы маску, которую не осмеливался сдвинуть из страха, что ощутит под нею вязкость лишённой лица плоти. После пытки убийцу или убить в последнюю минуту разобрала совесть. Подобрав где-то маску танцовщицы, они воспользовались ею как крышкой, дабы прикрыть ужас того, что они совершили. Успокоившись, они пощидели это странное белое лицо с изогнутым как у ибиса клювом. Тархальский открыл перстень. Он повернул предмет так, чтобы его осветило солнце. И разобрал, что там было выгравировано. С первых же слов его голос пошёл ко дну. Далее каждый слог пробивался из-под слоя удушающего слоя пыли, словно гласные прежде чем родиться, не один месяц старели у него во рту. "Как, как?" сказал Веленсон, "говорите громче. Ясар, я не любовь и верность." перебермотал Тархальский любовь не пустое слово, кинсе и есар тархальский. К своим 46 годам Тархальский нажил физиономию очепенца, но за кожей и взглядом, за загорелой кожей, за бунтующим взглядом не утратил ни грана былой нежности к живым существам и вещам. Он прочистил горло, для так и не последовавшего комментария, после чего погрузился в чисто материальные хлопоты. Поставив свой рюкзак на песок, он нагнулся, чтобы вынуть пинцет и вату. Ибо в его сне они вдвоём выполняли функции судебных экспертов. Он повернулся к Веленсуну спиной, его плечи сотряс первый приступ рыданий, за ним второй. Тогда он положил перстень На ватном тампоне на дно прозрачной коробочки под ещё не обёрлЫченным стеклом посверкивало украшение. У самых его рук втрекались трикотажи, голубые. Пока надписывала этикетку исчезли. Любовь не пустое слово, верность не пустое слово. Тархальский сунул коробочку себе в суму. Он выпрямился, И даже не потеряв щёк, с которых стремительно испарялись слёзы, отступил на шаг и посмотрел в лицо Веленсну, желая показать, что привозмок слабость, и Веленсон, если захочет, может с ним разговаривать. Но Веленсон не разжимал зубов. Они были там, окружённые серыми дюнами и уродливой растительностью, что пробивается обычно на скудной почве. Двое сирот, лет под 50. один бородатый, другой безбородый, силуэты двух задумчивых грифов, чье зрение путалось, обретало ясность, снова замутнялось, и, наконец, Веллинсон, разорвав тишину, сглотнул слюну и сказал, «Я разделяю вашу боль, Есар. Отлично знаю, что вам от этого не легче, но приношу самые искренние соболезнования». Масурян читал их слова и... предлагаемом биноклем изображение, и освежал в своей памяти ботаника страницы, посвящённые спецификации никазистых растений, что произрастают на кремнистых и засоленных почвах. Он опознавал наполовину вылезшие из земли клубни, каучуковые стелющиеся стебли, дряные цветы и называл их: карамоа слиская, песколюбица, рототник песчаный. Залезняк обыкновенный Легвинец